И он ясно понял, что это конец, что он не успеет уйти из-под удара, и отцепенело смотрел, как трассы все сходились, пока не превратились в одну раскаленную трубу, которая горячо и тупо ткнула его в живот. Боли он не почувствовал, только стало нехорошо и тяжко, и тошнота подкатила к горлу. Он еще успел подумать, что эти трассы похожи на лучи прожекторов. Потом удивился, что перестал слышать металлический клек от автоматов. И вдруг... Тысячу ламп снова вспыхнул прожектор, и Мишка опять удивился, откуда этот прожектор и кто его зажег. А прожектор с высоким, все затихающим и нежным звоном удалялся газ, пока мелким цигарочным огоньком не потух вовсе. Чупахин и Жохов были в километре от поста, когда услышали какие-то странные звуки, будто кто палкой провел по частоколу, потом еще и еще, ребята прислушались, Стреляют. Металлический стук автоматных очередей долетал то приглушенно, то мягко, то отчетливо и ясно. «Ну, задам я им. Патроны жгут. Опять этот пижон!» Процедил сквозь зубы Чупахин, и Жохов понял, что Костыри не сдобровать. Извечное мужицкое сожаление о гибнущем добре, а патроны тоже ценность, заставило Чупахина прибавить шагу. Он понимал, что Костыри дает им звуковой ориентир. «Но он же тратит нз И что за дурак? Не соображает, что заблудиться, шагая по берегу, невозможно. Мимо поста никак не проскочишь. Патронов совсем нет, а он бьет в белый свет, как в копеечку. Нет, придется доложить командованию. Хватит с ним возиться. Чупахин прислушался. Стрельба прекратилась. Старшина не любил костырю болтливый язык и строптивый характер. Насмешник, пустослов и сачок вдобавок. Не то что Курбатов и Лыткин. Эти образованные. Курбатов все про звезды рассказывает, какую как звать и где находится. Чупахин, признаться, побаивается этих двух друзей. Вернее сказать, смущается за свою серость перед ними. Лыткин и Курбатов, шутка сказать, по девять классов закончили. Да еще уйму книг прочли. А он кое-как четыре класса осилил и пошел коням хвосты чесать. По правде сказать, не больно он был до книжек. А теперь жалеет. Лыткин, он как начнет про трех мушкетеров шпарить, уши развесишь, или как на луну из пушки летали, или про подводную лодку, про капитана Нема. А может, подводная лодка стукнула транспорт? Да нет, откуда ей здесь появиться? Наши не пропустят, если только севернее взяла. Но там льды, и так бы ее засекли. От чего же он потонул? На мину наскочил. Вот это может быть. Мину ее черти куда может затащить. Вот и напоролись. В тумане-то не видно. А может, разбомбили? Тоже не похоже. Сюда самолету не долететь. Или собьют, или бензину не хватит. Скорее всего, на мину напоролись. Густой молочный туман оседал на лице капельками влаги. Знобило. Жохов тоже думал, но совсем о другом. Они уже переговорили с Чупахиным о транспорте, предположили причины его гибели, вернее, говорил Чупахин, а Жохов только вставлял одно-два слова. Они тщательно обследовали берег, но никаких признаков кораблекрушения не обнаружили. Жохов почему-то не верил, что погиб корабль, почему-то думал, что радиограмма — это ошибка, и сейчас думал о том, что надо будет отправить письма с кораблем, который придет. Он писал домой каждую неделю, всю зиму, и складывал письма в стопку. С поверяющим офицером он тогда отправил все, но после этого опять накопилось порядочно. И теперь он ждал весенней оказии, чтобы снова переслать. Писал в основном ей, официантке из заводской столовой. И она ему писала, ждет. Он раз из-за нее подрался, четверых парней разметал. Заступился, когда они к ней приставать начали. С тех пор знал свою силу. И его на рабочей окраине тоже знали. Грозились убить, порезать ножом те четверо. Но не посмели. И ходил Жохов в заводской клуб, чтобы после танцев провожать Люсю домой. Все танцуют, а он стенку плечом подпирает целый вечер. Люся ему выговаривала. Над ней смеются, что он такой улень Порою плакала и стучала ему в грудь маленьким крепким кулачком. «И чего ты все молчишь? А чего говорить-то? Ну скажи хоть что любишь. Сама знаешь, чего говорить». Господи, ну какие-нибудь красивые слова, стихи прочитаю, луна вон светит. У Клавки из раздаточной лейтенант все время стихи про любовь читает. Слова такие говорит, что сердце заходится. Вот получит он танки, только и видела она его. Зайдется тогда сердце. Мысленно Жохов увидел Урал, Нижний Тагил, где прожил всю свою короткую жизнь, Мартеновский цех, в котором успел поработать подручным Столевара и отцовский домик на берегу Демидовского пруда. На том пруду Жохов провел детство, купался, тонул, ловил рыбу, назначал свидание. На войну его взяли в прошлом году, и попал он сюда на этот тихий пост. Тундру переносил плохо, тосковал по дому сильно, но виду не подавал, и все думали, что нервы у него железные, и ему наплевать, где служить. «Интересно, нашли что-нибудь в Курбатов-Слыткином?» Лыткиным? прервал мысли жохова Чупахин когда они подходили к посту. «Такой туман!» Чупахину зажали рот и заломили руки, как только он вошел в помещение. Он замычал, рванулся, еще не понимая, что происходит. Острой болью пронзило правое плечо, ему выворачивали руку. Чупахин пытался еще бороться, но его сильно ударили в лицо и скрутили. Жохов испуганно отпрянул назад, но на него тотчас навалились трое. Силать Жохов стряхнул их, как медведь стряхивает с себя собак. Еще плохо соображая, откуда на посту немцы, мертвой хваткой вцепился в горло одному из них, ощущая, как податливо похрустывает под пальцами глотка и как течет на руку теплая пена изо рта немца. В это время страшный удар приклада обрушился на него. Жохов задохнулся от боли и, теряя сознание, дрябло опустился вниз. Виктор и Генка возвращались на пост, тоже ничего не обнаружив. Они внимательно осмотрели весь берег, прошли дальше, чем приказывал старшина. Кричали в сторону моря, стреляли, несмотря на приказ Чупахина экономить патроны. Вслушались туман, в ответ ни звука. Они охрипли, расстреляли все патроны, старшина выдал им по обойме. Но ни на берегу, ни в море никто не откликнулся. «Может, другой стороне высадились? Где Чупахин?» — с надеждой сказал Генка если только высадились, — тихо ответил Виктор. Генка вздохнул. Обратный путь друзья шли молча. Чтобы не блуждать в тумане, шли по кромке прибоя, по плотному песку, обнаженному отливом. Под ногами похрустывала морская капуста, сильно пахла йодистым настоем. На море лежала глухая мгла. Виктор запнулся, а мокрый камень чуть не упал. Ну и туман. С чего он? С утра ясно было. «А ты помнишь, — вдруг спросил Генка, — как медведи к нам пришли? Тоже туман был?» Виктор улыбнулся. Всего год назад было это в июле. Они тогда всем классом работали в колхозе. И утром в распадке между гор увидели ребята шишкабоев. Лазили двое шишкабоев по стволу кедра, а третий, покрупнее, стоял на карачках у ручья. В розовом от восходящего солнца тумане трудно было понять, кто это. «Градские или пожаловали в тайгу за шишками? Местные или. «Но было еще рано бить шишки, и поэтому Генка тогда крикнул, «Эй вы, а ну кончайте, а то в милицию!» В ответ послышался глухой рев. Ребята обомлели. Буквально в пяти шагах за ручьем была семья медведей. Малыши соскользнули по стволу вниз, и все втроем под недовольное глухое рычание косолапой мамаши скрылись в тумане. Виктор, который до этого спал под открытым небом, Он закалялся. В следующую ночь перебрался к ребятам в сарай. Виктору вспомнилась школа, колхоз, в котором работали летом ребята-одноклассники. Теперь в классе одни девчонки, ребята все на фронте. Четверо уже убиты, а их вот с Генкой судьба закинула в эту дыру. Одно утешение. Друг рядом. Чупахин сидит на нарах. У него разбиты губы, во рту солоно от крови. Тупой болью ноет плечо правой руки. «Вывихнули, что ли?» В голове звенит, будто он только что вынырнул с большой, давящей глубины. Чупахин смотрит в угол кубрика, где лежит Пенов, накрытый одеялом. Он узнал радиста по руке, детской, судорожно сжатой в кулачок. Из-под одеяла виднеется нога в кальсоне. Рядом валяются его клеши. Чупахин никак не может понять, почему Пенов в кальсонах. Издалека, как из тумана, доносятся слова переводчика этого толстого немца с одышкой. Господин обер-лейтенант говорит, если будете молчать, это будет для вас плохо. Офицер в черном блестящем плаще с бархатным воротником сидит рядом с переводчиком за столом. Из-под плаща виден черный мундир с молниями в петлицах. Эсэсовец, наверное. Господин обер-лейтенант. Заладил, равнодушно думает Чупахин. У него даже злости нет. Черт с них возьмешь, если они не могут понять, что он, Чупахин не скажет ни слова. Скажите, сколько есть человек на посту? Второе. Когда есть час радиосвязи со штабом? Третье. Сколько кораблей в сутки проходит мимо поста? Какие они есть и куда идут? Вон чего захотели. А больше ничего не хотите? Сколько кораблей, куда идут и когда? Совсем немножко, чтобы спокойненько ждать и топить. «Совсем немножко захотели узнать», — презрительно думает Чупахин. Переводчик опять что-то говорит. Чупахин не слушает. Он смотрит на руку Пенова, маленькую, белую. Он был совсем еще мальчишка, исполнительный, тихий. Переводчик прослеживает взгляд Чупахина и говорит. «Мы сожалеем, что погиб ваш радист. Это произошло случайно. Вы умеете работать на рации. Знаете, кот? Им нужен радист. Как это случайно погиб Пенов?» Где костыря? Кто стрелял? Офицер щелкает зажигалкой. Чупахин вздрагивает. Табачный дымок ползет к Чупахину. На столе лежит белая блестящая пачка сигарет с черным орлом и фашистской свастикой. Офицер прикуривает и продолжает простреливать зажигалкой, не спуская глаз Чупахина. Чупахину нестерпимо хочется курить. Кажется, никогда так не хотелось. Он отводит глаза и смотрит на винтовки в пирамиде. Это пеновые костыри. На посту шесть винтовок и автомат. Винтовки Жохова и его стоят в углу, прислоненные к стене. Скоро вернутся Курбатов и Лыткин. Он им дал по одной обойме. Они, конечно, высадили обоймы в воздух. Подавали сигнал потерпевшим. Вернуться, их тоже схватят. Хана ребятам. Как предупредить их? Чипахин незаметно косит глазом на часы и внутренне холодеет. Без пятнадцати двадцать один. Он приказал им вернуться 21.00. «Советую отвечать!» — голос переводчика крепнет. «Шкура!» — откуда он знает русский? Минутная стрелка неумолимо движется вверх. Мозг лихорадочно работает. Как предупредить ребят? «Курбатов и Лыткин сейчас где-то у ручья. Откуда десять минут ходьбы?» Переводчик что-то говорит, но Чупахин не слушает. Ему сейчас нет никакого дела до слов переводчика. И вообще, до всех этих немцев он лихорадочно думает о том, как предупредить ребят, как спасти их, как. «Мне надо выйти», — вдруг говорит Чупахин и как можно спокойнее смотрит глаза переводчику. «Куда, зачем?» — брови немца поднимаются. «На двор по нужде». Переводчик в легком замешательстве — а минутная стрелка все подвигается к вершине циферблата. Чупахин физически ощущает стук часов, не понимая, что это стучит в висках кровь. Сейчас он по-настоящему боится, боится, что ему не разрешат выйти. У него потеют руки, он незаметно вытирает штаны мокрой ладони. «Выводите, потом все скажу», — настаивает Чупахин. Переводчик что-то говорит офицеру. Обер-лейтенант холодно усмехается и испытывающе смотрит на Чупахина. Чупахин выдерживает взгляд, офицер делает знак рукой. «Идите», — говорит переводчик. Чупахин встает и, повернувшись, видит теперь все, что было за его спиной. На постели Курбатова сидит немец, и ему перебинтовывают голову. А на его, Чупахина, постели лежит мертвый, прикрытый одеялом. Видны сапоги, отлично подбитые крупными блестящими гвоздями. Кто это его? Костыря? Пенов. У дверей на боку лежит Жохов. Руки его связаны, глаза закрыты, но Чупахин чувствует, что Жохов жив. Только без сознания. На какое-то мгновение Чупахин задерживается возле друга. Его охватывает нежное и горькое чувство. Ему хочется сказать, чтобы Жохов держался, когда очнется. Жохову еще многое предстоит, а у Чупахина уже все позади. С особенной ясностью которая появляется у людей в последние минуты жизни, Чупахин понимает, что вот сейчас он перешагнет порог и уйдет из своей жизни, и отзовется это далеко на Иртыше, в маленькой деревеньке, где молится за него еще не старая мать, и сидят на палатях пятеро лобастых братишек, мал мало меньше Его толкают в спину, он набирает полную грудь воздуха, как в детстве перед прыжком в речку. Кто не знал отчаянного ныряльщика и пловца Ваську Чупахина? И шагает за порог, будто ныряет в холодную, плотную воду. За ним выходят два автоматчика. Чупахин сматривается в туман. Ребята должны быть где-то тут недалеко. И Чупахин кричит во всю мощь: «Не подходите, здесь немцы, фашисты! Не подходите!» Это им, ребятам, а теперь немцам. «Гады, сволочи, ничего не скажу! Ничего!» И, обернувшись, бьет ближнего немца в лицо, вкладывая в удар всю ярость, Всю боль, все отчаяние, всю силу. И тут же в глаза Чупахину брызнул огонь. И он упал навзнить, широко раскинув руки. Друзья подходили к посту, когда навстречу выплеснулся крик Чупахина и треск автоматов. «Что это?» — слабо вскрикнул Генка и испуганно схватил Виктора за рукав бушлата. «Не знаю», — оборочно похолодел Виктор. Из тумана донеслась гортанная немецкая речь. «Немцы!» — опавшим голосом прошелестел Генка. «Ложись!» — выдохнул Виктор. Они упали за валун. «Его убили?» — задыхаясь, спросил Генка. «Не знаю!» — тихо ответил Виктор. «Что делать?» — лихорадочно билась в сознании мысль. «Что делать? Пост захвачен?» Это Виктор понял сразу. «Но как? Почему?» Сколько они так лежали, они не знали. Им показалась вечность. В живот что-то больно кололо. И Виктор не сразу сообразил, что лежит, на своей финке, которая прикреплена в чехле на поясе. Туман поредел, расплывчато проступили очертания поста. Возле двери стояло несколько немецких матросов. Ребята замерли. Немцы, настоящие. У ног немцев лежал человек. И только когда два немца схватили этого человека за ноги и подтащили в сторону, они поняли, что это убитый Чупахин. Старшина скорее выдохнул, чем сказал Генка. Виктор коротко с отчаянием взглянул на друга. «Убит Чупахин. А где остальные? Пенов, Костырь, Жохов? Что с ними? И почему здесь немцы? Откуда?» Мозг работал лихорадочно и впустую. В сознании никак не укладывалось, что товарищей уже нет живых. Было ясно одно — пост захвачен. Эх, если бы были патроны, хотя бы обойма. Возле поста оставались два немца. Вдруг один из них двинулся прямо на ребят. У Виктора остановилось сердце. Рядом судорожно втянув воздух, перестал дышать Генка. Не доходя до ребят, немец свернул за валун, на ходу снимая шея автомат. Второй немец что-то крикнул в догонку. Совсем рядом за валуном первый ответил: "Гуд". Последовала длинная фраза, из которой ребята ничего не поняли. Немец у дверей захохотал и вошел в пост. За валуном раздалось мурлыканье, криктиние и снова довольное мурлыканье. У поста было безлюдно. Дальше Виктор действовал, как во сне. Безмолвно встал, медленно вытащил из ножен финку и тихо шагнул к немцу за валун. Генка, как тень, двинулся за ним. Виктор хорошо видел немца со спины, но главное — его автомат. Он чернил на низком плоском камне в стороне от немца, сидевшего на корточках. Сердце колотилось в горле, не давало дышать. Почти теряя сознание от страха и напряжения, Виктор сделал еще два бесшумных медленных шага и неслышно взял оружие. Немец уже встал, когда перед ним вырос Виктор. Хендехох торопливо, западающим от волнения шепотом приказал Виктор. «Пикнешь — капут тебе!» — и неуверенно тыкал автоматом немцу в живот. У немца выкатились глаза. Он ошарашенно замычал и вдруг сдавленно вскрикнул. Но Генка тут же зажал ему рот ладонью. Виктор более решительно нажал автомата на живот. «Молчи, гад! Пошли, комп!» Лихорадочно подыскивал Виктор слова из скудного запаса знаний по немецкому языку. быстро быстро коверкал он слово, считая, что так немец поймет лучше. «Шнель, шнель!» — шептал Генка, вцепившись немцу в рукав. Толкая немца автоматом, со страхом оглядываясь, На дверь поста повели его прочь на восток. Немец шел, держа руками штаны, так и не успев их застегнуть. «Куда мы его, задыхаясь от волнения, спросил Генка, когда отошли от поста?» На этот вопрос Виктор ответить не мог. «Взять-то взяли, а что с ним делать?» «Куда-нибудь, лишь бы подальше», — оглядывался Виктор на пост, уже невидимый в тумане. «Ага», — согласился Генка. «А ну ком», — толкнул Виктор пленного автоматом. «Иди, иди». Жохов почувствовал, как в его лицо плеснули водой. Он открыл глаза, и первое мгновение не понял, что с ним, и почему такая тяжкая боль в голове, и почему прямо перед глазами сапоги странной и непривычной формы, короткие широкие голенища. В одном из них торчал рожковый автоматный магазин. Когда пришла догадка, Жохова кинула в жар. Пересилив боль, он поднял голову и обвел взглядом кубрик. Немцы молча смотрели на него. Жохов еще раз оглядел кубрик в надежде увидеть кого-нибудь из друзей, но кругом были одни немцы. Двое из них подняли Жохова и посадили на табуретку против стола, за которым сидели офицер и какой-то толстый человек, вдруг заговоривший на русском языке. «Мы надеемся, что ты умеешь быть благоразумнее, чем твои товарищи, и мы сохраним тебе жизнь». Жохов молча посмотрел на переводчика, тот повысил голос. «Скажи...» «Где кот у радиста?» Глава Жохова, налитая свинцовой болью, клонилась сама собою. Он застонал. Офицер что-то сказал, и Жохову подали кружку воды. Он сразу узнал кружку костыри. На ней Мишка выбил узорчик гвоздем. Якорь, солнце, цепь и надпись «Одесса». После воды Жохову стало легче. Переводчик предложил закурить, но Жохов не курящий. «Закуривай!» — снова сказал переводчик, и, потеряв терпение, встал и сунул сигарету Жохову в рот. Подошел офицер, щелкнул зажигалкой в виде маленького пистолета. Из дула вырвался огонек. Жохов почувствовал, что офицер что-то задумал, и внутренне весь напрягся. Офицер, храня презрительную улыбку на губах, поводил огоньком зажигалки вокруг сигареты и поднес огонек под подбородок Жохова. Резкая острая боль пронзила подбородок. Жохов невольно отшатнулся от зажигалки, но удар в затылок кинул его снова на огонь. От боли из глаз сами собой покатились слезы. Переводчик снова повторил вопрос о коде, о кораблях, о позывных штаба, о волне, на которой работает рация.